Глава тридцать седьмая. Жесток закон, что запрещает горе и о людском не даст грустить позоре. Жесток закон, что запрещает смех при виде милых радостных утех. Жесток закон, людей карая строго. Тирана власть зовет он властью Бога. Средневековье. Трибунал, перед которым должна была предстать несчастная и ни в чем не повинная Ревекка, помещался на помосте огромного зала, который мы уже описывали как почетное место, занимаемое хозяевами и самыми уважаемыми гостями, и был обычной принадлежностью каждого старинного дома. На этом помосте, на высоком кресле, прямо перед подсудимой, восседал гроссмейстер Ордена храмовников в пышном белом одеянии. В руке он держал посох, символ священной власти, увенчанный крестом ордена. У его стоял стол, за которым сидели два капеллана, на обязанности которых лежало вести протокол процесса. Их черные одеяния, бритые макушки и смиренный вид составляли прямую противоположность воинственному виду присутствовавших рыцарей, как постоянных обитателей прецептории, так и приехавших приветствовать своего гроссмейстера. Четверо прецепторов занимали места позади кресла гроссмейстера и на некотором от него расстоянии. Еще дальше, на таком же расстоянии от прецепторов, на простых скамьях сидели рядовые члены Ордена, а за ними, на том же возвышении, стояли оруженосцы в белоснежных одеяниях. Картина была чрезвычайно торжественной. В присутствии гроссмейстера рыцари старались изобразить на своих лицах, обычно выражавших воинскую отвагу, важность, которая подобает людям духовного звания. По всему залу стояла стража, вооруженная бердышами, и толпилось множество народа, собравшегося поглазеть на гроссмейстера и на колдунью-еврейку. Впрочем... Большинство зрителей принадлежало к обитателям Темплстоу и потому носило черные одежды. Соседним крестьянам также был открыт доступ в зал суда. Помануар желал, чтобы как можно больше народу присутствовало при столь назидательном зрелище. Большие голубые глаза гроссмейстера блестели, и на лице его отражалось сознание важности, принятой на себя роли. Заседание открылось пением псалма, в котором принял участие и Бамноар, присоединив свой глубокий звучный голос, не потерявший силы, несмотря на преклонный возраст, раздались торжественные звуки: «Вредите вознесем хвалы Господу». Этот псалом храмовники перечасто вступая в битву с земными врагами, и Лука Бамноар счел его наиболее уместным в данном случае, так как был уверен, что получается против духа тьмы и непременно восторжествуют над ним. Сотни мужских голосов, привычных к стройному пению хоралов, вознеслись под своды и ракотали среди арок, создавая приятный торжественный поток звуков, напоминающий грохот мощного водопада. Когда пение смолкло, гроссмейстер медленно обвел глазами все собрание и заметил, что место одного из прецепторов было свободно. Место это принадлежало Бряну де Багильберу, покинувшему его и стоявшему около одной из скамей, занятых рыцарями. Левой рукой он приподнял плащ, словно желая скрыть лицо, а в правой держал меч, задумчиво рисуя его острием какие-то знаки на дубовом полу. — Несчастный, — проговорил в полголоса гроссмейстер, удостоив его сострадательного взгляда. Замечаешь, Конрад, как он страдает от нашего святого дела? Вот до чего при содействии нечистой силы может довести храброго и почтенного воина легкомысленный взгляд женщины. Видишь, он не в силах смотреть на нас, и на нее не в силах взглянуть. Как знать, небес ли его мучит в эту минуту, что он с таким упорством выводит эти каббалистические знаки на полу. Не замышляет ли он покушение на нашу жизнь и на спасение души нашей? Но нам не страшны дьявольские козни, и мы не боимся врага рода человеческого. Да будет лев, всегда поражаем». Эти замечания, произнесенные шепотом, были обращены к одному лишь наперстнику Владыки Конраду Монфитчету. Затем гроссмейстер возвысил голос — и обратился ко всему собранию. «Преподобные и храбрые мужи, рыцари, рецепторы, друзья нашего святого ордена, братья и дети мои! И вы также, родовитые и благочестивые оруженосцы, соискатели честного креста, также и вы, наши братья во Христе, люди всякого звания!» «Да будет известно вам, что не по недостатку личной нашей власти созвали мы настоящее собрание, ибо я, смиренный раб Божий, силою всего врученного мне жезла, облечён правом чинить суд и во всем, касающемся блага нашего святого ордена. Преподобный отец наш, святой Бернард, составивший устав нашей рыцарской святой общины, «Упомянул в пятьдесят девятой главе Онова, что братья могут собираться на совет не иначе, как по воле и приказанию своего настоятеля. А нам и другим достойным отцам, предшественникам нашим всем священном сане, предоставил судить, по какому поводу, в какое время и в каком месте должен собираться капитул нашего ордена». При этом вменяется нам в обязанность выслушать мнение братьи, но поступить согласно собственному убеждению. Однако, когда бешеный волк забрался в стадо и унес одного ягненка, добрый пастырь обязан созвать всех своих товарищей, дабы они луками и прощами Помогли ему истребить врага, согласно всем известной статье нашего устава, всемерно и во всякое время предавать льва избиению. А посему призвали мы сюда еврейскую женщину по имени Ревека, дочь Исаака из Йорка. Женщину, известную своим колдовством и гнусными волхвованиями. Этим колдовством... Возмутила она кровь и повредила рассудок не простого человека, а рыцаря. Не мирянина, а рыцаря, посвятившего себя служению святого храма. И не рядового рыцаря, а прецептора нашего ордена, старшего по значению и по почету. Собрат наш Бриан де Богельбер известен не только нам но и всем здесь присутствующим, как храбрый и усердный защитник креста, совершивший множество доблестных подвигов в святой земле и многих других святых местах, очистив их от скверны кровью язычников, поносивших их святость. Не менее чем своей храбростью и воинскими заслугами прославился он среди братьев и мудростью своею, так что рыцари нашего ордена привыкли видеть в нем собрата, которому перейдет сей жезл, когда Господу Богу угодно будет избавить нас от тягости владеть им. Когда же мы услышали, что этот благородный рыцарь внезапно изменил уставу нашего храма и, вопреки произнесенным обетам, невзирая на товарищей, презрев открывавшуюся перед ним будущность, связался с еврейской девицей, рисковал ради нее собственной жизнью и, наконец, привез ее и выдворил в одну из прецепторий нашего ордена, чему мы могли приписать все это, как не дьявольскому наваждению или волшебным чарам. Если бы мы могли думать иначе, невысокий высокий сан его, ни личная доблесть, ни его слава не помешали бы нам подвергнуть его строгому наказанию, дабы искоренить зло». «Исторгните зло из вашей среды!» Ибо в этой прискорбной истории мы находили целый ряд преступлений против нашего святого устава. Во-первых, рыцарь действовал самовольно, в противность главе 33, что никто не должен входить по своей воле. Во-вторых, вступил в сношение с особой, отлученной от церкви, а в главе пятьдесят седьмой сказано, чтобы братья не общались с отлученными от церкви. Следовательно, обрек себя отлучению и проклятию. В-третьих, он знался с чужеземными женщинами, вопреки главе, чтобы избегать поцелуев. В-четвертых, не избегал, «Но есть основания опасаться, что сам просил поцелуя женщины, а это, согласно последней статье нашего устава, о необходимости воздержания от поцелуев, есть повод к привеликому соблазну для воинов Святого Креста». «За все эти богомерзкие прегрешения Бриана де Богельбера следовало бы исторгнуть из нашего братства». Хотя бы он был правой рукой и правым глазом нашего ордена».